Максимилиан Волошин Путями Каина. Трагедия материальной культуры. Мятеж. Вначале был мятеж. Мятеж был против Бога, и Бог был мятежом. И всё, что есть, началось через мятеж.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 туда я си ритм мятежного огня мир лестница по ступеням которой шёл человек мы осязаем то что он оставил на своей дороге животное и звёзды шлаки плоти перегоревшей в творческом огне сев слой чёрвь служили человеку подножием, и каждая ступень была восстанием творческого духа. Лишь два пути открыты для существ, застигнутых в капканах равновесия: путь мятежа и путь приспособления. Мятеж безумие, законы природы неизменны, но В борьбе за правду невозможного безумец пресуществляет самого себя, а приспособившийся замирает на пройденной ступени. Зверь принаровлен к склонениям природы, а человек упорно выгребает противу водопада, что несёт вселенную обратно в древний хаос. Он утверждает Бога мятежом, творит неверьем, строит отрицанием. Он зодчий, и его вояла смерть, а глина — вихри собственного духа. Когда-то темный косматый зверь, сойдя с ума, очнулся человеком, опаснейшим и злейшим из зверей. Без умном логикой и одержимом верой разум есть творчество на выборах, и он в спятьи следил все звенья мирозданья, разъял вселенную наезд и на число, пророс сознанием, да недр природы вник вещество впился, как поразит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 Настало время новых мятежей и катастроф, падений и безумий. Благоразумным возвратитесь в стадо, мятежнику пересоздай себя.